Внеш-экспорт-банк. Москва, Орликов, переулок, 18 декабря, суббота, 2.14. Знать и так, вот ты, петля ткнул пальцем в ручку, ты, идиов, изрываясь двери. «Е?» – перепугался боец. «Гы!» – осклабился гвоздь. «Тьё непонятно. Красные шапки решили не мудрить» и проникнуть в банк, элементарно взорвав парадный вход. Для этих целей была закуплена целая сумка макарон, усиленных магией пластиковой взрывчатки. Закрыть же происходящее от внимания местных жителей, полиции и случайных прохожих предполагалось мороком. Подходящий амулет петля приобрел у шасов вместе с макаронами. Однако управляться слипкой и взрывоопасной гадостью дикари побаивались. А потому приказ уйбуя вызвал у бойца вполне понятную реакцию. Ну почему я? Потому что ты умный. Ну и что? А чем меньше умников, тем лучше. Дикари заржали. Все, ручка, отсмеявшись, произнес Петля. Задачу понял. Исполняй, и я тебя прям здесь пристрелю. Бормучащий ругательство боец взял сумку с макаронами и отправился к банку. Его приятели благоразумно остались в машине. — А в сколько там телов будет? — осведомился гвоздь. — Понятия не имею! — махнул рукой уйбуй. — Всех мосим! Тех, кто высунуться! — Я говорю всех! — Хоть сейчас! Гвоздь вышел из джипа, открыл багажник и выволок оттуда армейский пулемет. — Душа праздника хочет! пояснил он раскрывшему роту и бую. «Праздник можно? Хоть сейчас?» «Хоть сейчас можно», – подумав, кивнул петля. «Праздник нам в натуре нужен». От дверей банка, закрывая уши ладонями, бежал ручка. театр рванет», – хмыкнул гвоздь. И не ошибся. Перед гвардейцами, находящимися в помещении банка, был поставлен простой приказ – не допустить жертв среди челов и при этом позволить красным шапкам ограбить хранилище. Да еще спасать охранников предстояло таким образом, чтобы они не догадались о постороннем вмешательстве. Учитывая обстоятельства, рыцарям фон Стру пришлось потрудиться на славу. И... Эх! За полминуты до того, как взрыв снес парадную дверь банка, Арчибальд Эссон вызвал слабенький Едва дотягивающий до первого уровня Ветер дикой охоты Который отбросил стоявшего у входа чела К противоположной стене вестибюля Есть! Охранник врезался в стену и потерял сознание Не вызывало никаких сомнений то, что свой полет он свяжет со взрывом Самому Арчибальду пришлось постараться, чтобы остаться невредимым Морок не может спасти ни от взрывной волны, ни от летящих осколков Не от пуль. Ворвавшиеся в помещении дикари принялись азартно палить во все стороны. И Эссон нырнул в короткий портал, отправивший его в один из коридоров банка. Тревога! Приказываю применить оружие. Где Колька? К главному входу! Ночью банк защищали всего семеро охранников. И теперь четверо из них, пребывавшие до сих пор в дежурном помещении, торопились к месту происшествия. Но не добрались. Рыцари, прекрасно изучившие внутренние помещения банка и местонахождение его защитников, приняли единственно правильное решение – заняли позицию между дикарями и охранниками и своим огнем не позволили им встретиться. «По нам стреляют!» Длинные автоматные очереди отбили у челов всякое желание лезть в коридор. «Они фмаляют!» И красные шапки яростно полили куда-то вглубь банка из всех припасенных стволов. При этом, как рассчитывали чуды, бежать в атаку дикари не планировали. «Ну скоро ты!» «Сейчас! Сейчас!» К собственному удивлению, ручке даже понравилось работать с опаснейшими макаронами. Чу сложного? Налепил трубочки на нужную дверь, вставил детонатор, включил его, отошел подальше, да нажал на кнопку. Главное – последовательность действий не перепутать. После того, как перестал существовать парадный подъезд банка, ручка успел снести бронированную переборку, отделяющую холод рабочей зоны и массивные двери, ведущего в хранилище лифта. Поскольку кабина находилась внизу, дикарина бросали макароны сверху, и очередной трах-тарарах открыл им путь к следующей бронированной двери, на этот раз последней. Именно за ней, по расчетам петли, должны были находиться набитые деньгами частные сейфы. Его тянет! Сейчас! — Пуэрни от охраны еле отбиваются. Полиция вот-вот припьется, а ты резину тянет! Текайте! Дикари нырнули в искореженную кабину лифта и заткнули уши пальцами. Взрыв. Нетерпеливая петля выскочил из укрытия первым, влетел в открывшееся помещение. И счастливо улыбнулся сейфы Пузатый дикарь самозабвенно лупил из пулемета куда-то вглубь помещения охотники находились далеко рыцари сдерживавшие красных шапок приняли решение героя не убивать и развлекаться ему не мешали дикарь в голливудской позе стоял прямо посреди холла не отпускал палец со спускового крючка и на полу рядом с ним угрожающе росла куча отстреленных гильз. При этом пузатый орал какую-то похабщину, а на его лице застыло выражение наивысшего блаженства. «Почему не едет полиция?» – кисло осведомился Франц. «Выстрелов на улице не слышно, а с сигнализацией мы поработали», – объяснил Гуга, не отрывая взгляд от экрана. «Надеюсь, следов не оставили?» «Никаких следов!» «Расследование покажет, что сбой в системе произошел случайно. Получится, будто дикарям повезло». «Сделайте звук тише», — попросил великий магистр. «Они только что взломали хранилище частных сейфов», — сообщил оператор. «Только что?» «Пару минут назад уже набили добычей два мешка и тащат их к машине». «Все, достаточно. Пора прекращать безобразие». Франц повернулся спиной к экрану. «Вызывайте Рика» и вышел из кабинета. Армейский пулемет. Сознанием дела сообщил лежащий с противоположной стороны двери старшей смены. Ленточная подача патронов. Вещь. Подчиненные его восторгов не разделяли. «Что делать будем, Семен Сергеевич?» «А что делать?» Старший погладил усы. «Ты тревогу объявил?» «Да». «Значит, сейчас полиция приедет». «Долго она едет». Старший сам понимал, что штурм давно должен был привлечь внимание блюстителей порядка и не находил объяснения их отсутствию. Почему респектабельный банк до сих пор во власти грабителей? Или полицейские окружают здание, планируя взять бандитов при выходе? Тем не менее, демонстрировать подчиненным малодушия Семен Сергеевич не собирался. Скоро будут. И замер. Стрелять перестали. Патроны кончились. Или полиция приехала. Или... Старший решился. Если не я, то кто? И выглянул в коридор. И тут же последовал изумленный вскрик. «Мать!» «Что там?» «Полиция?» «Спецназ». Семен Сергеевич с трудом вернул на место отпавшую челюсть и ошарашенно посмотрел на подчиненных. «Журналисты!» «Как вас зовут?» «Гвоздь дурить!» Боец поставил пулемет прикладом на пол, оперся на него рукой и горделиво выпятил грудь. Хоть тетят!» Репортер едва не подпрыгнул от радости. «Великолепно!» Схватил оператора за рукав. «Ты снимаешь?» И вновь к дикарю. «Отлично!» И в камеру. «Господа, наша бригада совершенно случайно оказалась неподалеку от Человского банка, который разгромил знаменитый гвоздь Дурич». «А почему это он? Это ела? К представителям прессы торопливо приближался еще один дикарь. Уйбуй пока не понял, что влип. Он лишь увидел довольную улыбку гвоздя, разозлился и бросился за едва не упущенной славой. «Кто я?» «Петля дурить. Уйбуй!» «Великолепно! Ты снимаешь?» «Итак, мы ведем репортаж из разгромленного петлей дуричем банка. Скажите, ради чего вы вломились в это учреждение?» «Ради денег, конечно!» «Гениально! Вам не хватает денег?» «А кому их хватает? Но ведь вам дают деньги все жители тайного города!» «Нам не хватает», — отрезал петля. «Мне и пацанам конкретно. Мы во все хотели, чтобы перед нами извинились. А если не хотят извиняться, то почему нам нельзя грабить банк? Но ведь это нехорошо», — тонко заметил репортер. «Да ладно, нехорошо! Что получается? Всю жизнь конкретно грабили!» А теперь, друг, нехорошо стало. Здесь всего в Натуре. Все наделись, что вы исправились. А мы исправились? Не стал скрывать петля. Насколько денег нам дали, настолько и исправились. И все дадите, и все исправимся. Если и не дадите, мы сами возьмем. А когда нас из западных лесов прогоняли, это было хорошо? писнул ручка. А у моего продедовски там хутор был. Хоти пробосил гвоздь под самым млялиным стоял подпирал его севера хоть я на родину хочу. — в общем зый натуре несправедливая стука подытожил петля и вдруг подумал, что теперь все точно узнают что это он грабил банк Не помогла конспирация не выручила как и было договорено, Картинка с репортерской камеры шла прямо в эфир Тегратком. Рик Бомбарда довольно потирал руки. Гуга Делаэрт злорадно улыбался. Некоторые обитатели денежной башни бледнели. Все шло по плану.